Глава двадцать первая Я медленно и бесцельно куда-то шагала, а в итоге добралась до опостылевшего рынка. Царившая вокруг суета никак не трогала. Внутри мой мир продолжал рушиться, и сердце ныло от тоски. Я купила новое платье без примерки. Бархатистая черная ткань прекрасно выражала переживаемый мной траур. Ещё приобрела большую походную сумку, куда влезет всё необходимое для долгого путешествия. И всё же покупки немного отвлекали от мрачных мыслей. Но ровно до тех пор, пока я не дошла до кондитерской лавки. Белоснежные и пышные зефирки вызвали новый приступ слёз. Их аромат намертво врезался в нос. Даже за пределами рынка я чётко его ощущала. С этого момента возненавидела сладость окончательно и бесповоротно. Огибая безлюдными улочками площадь, совсем выбилась из сил и поняла, что не вынесу тряску в экипаже. Нужен горячий обед и комната для отдыха. Город я хорошо знала, но никогда не бывала в таверне Грёзы аллеи, что считалась забегаловкой для прокажённых и дальних путников. В таких местах инквизиторская свора даже проездом не останавливается. Значит, там я смогу подкрепиться и переночевать. А ещё спокойно обдумать, в каком направлении ехать, чтобы начать новую жизнь, будь она неладна. Вскоре без происшествий добралась до старого деревянного двухэтажного здания с треугольной крышей. Для аншлага время раннее, так что я с лёгкостью заселилась в крохотную комнатушку с одной лишь кроватью, тумбой и окошком, выходящим на улицу у входа в таверну. Отхожее место находилось внизу, поэтому я переоделась в новое платье, прикрыла лицо капюшоном и посетила первым делом клазет. Уже потом выбрала столик в конце трапезной и сделала заказ. Забилась в угол лавочки и из-под лобя рассмотрела пространство. Мебель хоть и старенькая, потрёпанная временем, но зато чистая. Даже потёртые полы уборщица намывала с особой тщательностью, несмотря на то, что находилась в интересном положении. Круглый живот выпирал из накидки так сильно, что казалось, женщина вот-вот разродится. У стены из деревянных бочонков с краниками стояла девушка в белом фартуке с кружевной оборкой. Увидев пятно на барной стойке, она схватила тряпку и кинулась его отмывать. А я перевела взгляд на пожилого мужчину, сидящего за столом в другом конце зала. Вот тогда сразу и поняла, почему работницы так ответственно следили за порядком. Он перебирал какие-то бумаги и краем глаза поглядывал на женщин. А потом и вовсе приказным жестом подозвал девушку у стойки к себе, чтобы тыкнуть ей в лицо бумагой. Хозяин таверны, не иначе. Беременную уборщицу стёрла пот со лба и тяжело задышала. Только хотела наклониться к ведру, чтобы сполоснуть половую тряпку, как мужчина и её к себе подозвал. Я не слышала, о чём они говорили, но после недолгой перепалки уборщица в слезах выбежала на улицу, а хозяин устало откинулся на спинку лавки. Девушка в фартуке поспешила убрать ведро со шваброй в каморку под лестницей. Возвращаясь к стойке, она мило мне улыбнулась и вскоре принесла заказ. С подноса на стол опустилась тарелка наваристого мясного супа, следом за ней овощное рагу и кружка их лучшего медового эля. Я тут же расплатилась монетой, не требуй от меловидной разночницы сдачи. Прошу прощения за неприглядную сцену, леди. Бейки давно уже не должна была работать. Глубоко на сносях, а сегодня хозяин принял решение отстранить её от работы. Пожалел, а она в плач. Неким нам её заменить. За три монеты никто работать не хочет, а хозяин требовательный у нас, чистоту и порядок любит. отпив сладкого отменного эля, что неожиданно для такого заведения. Подняла на девушку заинтересованный взгляд. Я готова работать у вас уборщицей и за две монеты. Девушка просияла и едва не кинулась на меня обниматься. Правда, я сейчас позову мистера Биона и Погоди, схватила я её за запястье. У меня есть условие. вос предоставит мне любую комнату для проживания, и работать я буду в защитной маске. Не переношу пыль. Да, да, конечно, упорхнула разноситься, и после короткого разговора с хозяином начала подзывать меня жестом. Я не знала, правильно ли поступаю, вновь ослушавшись Сая. Ну так я хотя бы буду жить неподалёку от тёмного леса. В Лааме мне всё родное. Каждая улочка, закоуток, а маска убережёт от посторонних глаз. Вряд ли я встречу в таверне на окраине города кого-то из знакомых. Мистер Тиберий Бион оказался довольно приятным деловым мужчиной. Сначала расспросил меня, и пришлось сочинять историю на ходу. Я сказала, что родом из долины и раньше работала уборщицей в храме при обители прокаженных, а теперь прибыла в столицу и как раз ищу похожую работу. Красочно расписала все свои умения и в этом не соврала. В уборке со мной мало кто сравнится. Экономка Рэдбоуна в три шкуры снимала за каждую пылинку. А представилась я сироткой Шерли с Хаарой. Была у нас такая в приюте. Редкая гадина на самом деле. Вечно меня обижала. Так мистер Бион нашел замену беременной женщине в моем лице и выделил мне комнату еще меньше той, которую я сняла на ночь. Провел по зданию и показал, что где лежит. Вручил график уборки, и мы пожали руки. К обязанностям я приступлю уже завтра, а сегодня у меня ещё осталось время насладиться вкусной едой и отдохнуть.